Коридор управления полного порядка мне очень понравился. Он был полон дразнящих человеческих запахов и смутных воспоминаний о чём-то хорошем, что много раз случилось со мной в этих стенах. Я не стал уточнять, что именно здесь происходило. Мне было вполне достаточно общего ощущения чего-то тёплого и уютного. Правда, бродили здесь и другие воспоминания о чужих страхах, боли, ненависти и смерти, но меня они даже приятно возбуждали. Здесь много убивали, сообщил я Джуфину. Существо, которым я стало, решило сделать подарок своему другу, поделиться только что приобретённым знанием. По его представлениям, это было круто. Ещё бы согласился Джуфин. Иди сюда, попробуем выйти через потайную дверь. Если очень повезёт, то никого не встретим. Ох, дырко на твой в непе, парень, как же ты не вовремя. Эта фраза предназначалась не мне, а ярко-алому силуэту, возникшему перед нами. Его цвет вызвал у меня лёгкое раздражение, но потом я узнал его и сразу успокоился. Какая-то часть меня помнила, что этот человек друг, хотя сейчас он вёл себя не так, как положено друзьям. Он неподвижно замер на месте и не говорил ни слова, но от него исходили такие мощные волны тревоги и беспокойства, что мне захотелось зарычать. Несколько угрожающих хриплых звуков вырвались из моего горла, но потом я заставил себя замолчать. Для этого мне пришлось лечь на землю, прикрыв голову руками. Этого нехитрого манёвра оказалось вполне достаточно, чтобы чужое беспокойство перестало причинять мне неудобства. Более того, в этой позе я почувствовал себя настолько хорошо, что мне захотелось полежать так подольше. Откуда-то издалека до меня донеслась торопливый сбивчивая речь. Я так и не разобрал, о чём говорит этот человек, только одно слово "Макс" заставило меня сладко вздрогнуть. Оно имело ко мне какое-то отношение, и я пришёл в восторг от этого сочетания звуков. А несколько секунд спустя я услышал голос Джуфина и даже смог разобрать все слова до единого. Потом сэр Мелифара, всё потом. А сейчас брысь отсюда. Всё будет хорошо, обещаю. Я не понимал, что всё это значит, но чувствовал, что Джуфин всё делает правильно. Мне было приятно иметь такого мудрого друга. От восторга хотелось петь или просто уткнуться головой в его сапоги, но я заставил себя лежать неподвижно. Знал откуда-то, что так надо. Наконец я почувствовал, что мы снова остались одни и поднялся с пола одним лёгким порывистым движением. Джуфин смотрел на меня с улыбкой, а в его настроении можно было купаться, как в океане. Оно было доброжелательным, спокойным, тёплым и в то же время прохладным, как озёрная вода в летний полдень. Ты похож на воду, тут же сообщил ему я. Правда? с искренним интересом переспросил он. Интересно, с чего бы? Ладно, уж пошли, путь свободен. А ты молодец, быстро нашёл способ успокоиться. Да уж, когда ты начал рычать на беднягу Мелифара, я подумал, что всё, хана. И он, между прочим, тоже так подумал. Он друг, но он мешал. Убить нельзя, терпеть трудно, коротко объяснил я. Хорошо сказано, усмехнулся Джуфин. А теперь идём. На улице у нас возникла небольшая заминка. Я наотрез отказался залезать в амобилер. Почему-то мне очень не нравились эти странные сооружения на колёсах, и переубедить меня оказалось невозможно. Хочу бежать, упрямо заявил я. Ладно, как скажешь, согласился Джуфин. Кто бы мог подумать, это же твоя любимая игрушка. Да и Друппи тоже любил кататься. Я так и не понял, о чём он говорит, нетерпеливо мотнул головой и длинными скользящими прыжками бросился бежать по улице Медных горшков. Не то чтобы я помнил адрес, но я знал, куда мне нужно попасть. Джоффин перебросил через руку длинный полы своего серебристого лохи и припустил за мной. Надо отдать должное шефу, он не отставал от меня ни на шаг, а это было не просто, я полагаю. Мы бежали по узким ульицам старого города. Теперь я примерно представляю, как это могло выглядеть со стороны, и хвала магистрам, что в эту ночь жители еха вовсю куралесили запретной магией. В противном случае знахарям пришлось бы как следует поработать, приводя в чувство несколько одиноких прохожих, встретившихся на нашем пути. К счастью, именно сегодня они были готовы к любому зрелищу. Впрочем, тогда я не обратил на них внимания. Слова Джуфина о том, что главное это совершить путешествие, не отвлекаясь на пустяки, прочно засели в моей голове. Наконец, мы прибыли на место. Существу, в которое я превратился, дом на улице Старых Монеток понравился ничуть не меньше, чем старому доброму Максу. «Мое место», — удовлетворенно сообщил я Джуфину, переступая порог своей старой квартиры. «Твое! Чье же еще?» — согласился он. «Ну что, пришла пора отправляться в путь? Главное, не забудь. Я помню. Я полицейский. Я должен арестовать Йонгемелихаиса и привезти его к тебе», — откликнулся я. Мне уже основательно надоели разговоры, хотелось действовать. Это не было осознанным желанием, а ощущалось как не слишком болезненный, но раздражающий зуд во всём теле. Главное, не забудь, что ты должен вернуться не позже, чем на рассвете. Напутствовал меня Джуфин. Если ты опоздаешь, этот мир погибнет. Да и сам ты вряд ли останешься в живых. Моё заклинание будет действовать не так уж долго, а когда чары рассеются, ты, вы оба Станьте самыми беспомощными существами во вселенной, поэтому ты должен спешить. Я не очень хорошо понимал его речь. Слишком много слов, слишком быстрый темп, но я безошибочно ощутил перемену в его настроении. Теперь Джуфин говорил со мной властно, как будто был моим хозяином, а я его слугой. Он грозил мне смертью, в которую мне сейчас было чертовски трудно поверить. Мне это не слишком нравилось, но я откуда-то знал, что этот человек может говорить со мной, как пожелает, потому что А вот почему этого я не знал. Да и не было мне никакого дела до причин и следствий. Моё новое мышление не было приспособлено к искусственной человеческой логике. Я вернусь быстро, коротко пообещал я. Я тоже хочу, чтобы всё было быстро. Вот и славно. Обычно тот, кто отправляется в странствие через коридор между мирами, не властин от капризов и тамошнего времени, но уж ты-то сумеешь потребовать своё. Джоффин замолчал. Я понял, что слов больше не будет, потому что всё необходимо уже сказано. и отправился наверх. Боковым зрением я заметил своё отражение в зеркале в гостиной. Мне понравилось собственное мускулистое тело и мохнатая морда зверя. В этом облике присутствовала сила, переполняющая существо, которым я стал. Моя первая личная дверь в коридор между мирами находится в моей бывшей спальне. Обычно мне требуется там заснуть, чтобы попасть в это невероятное место, но сегодня я твёрдо знал, что засыпать не понадобится. Достаточно просто войти. Я не удержался от искушения и преодолел лестницу, ведущую в спальню, одним длинным прыжком, а приземлившись, тихо зарычал от наслаждения. А потом распахнул дверь, за порогом которой была не спальня, а абсолютная пустота хумгата, непроницаемая, темная и сияющая одновременно. Меня переполнило экстатическое чувство восхищения этой бесконечностью. Опинионной её близостью я окончательно перестал соображать, кто я такой и что со мной происходит. Сейчас я понимаю, что весёлый наволоске ещё немного, и весёлое слабоумное существо, которым я стал, растворилось бы в этой бесконечности, как кусок сахара в огромной кружке с горячим чёрным кофе. Но потом сработал некий часовой механизм, я даже явственно услышал тихий сухой щелчок и сразу вспомнил, что должен должен что-то вспомнить. Вспомнить что-то, да. Но вот что именно? Потом откуда-то из темноты пришли бессмысленные, но чёткие фразы: "Я тайный сыщик. Я федеральный агент. Я полицейский. Я коп". Я ухватился за слово "коп". Оно было таким же непонятным, как прочие, но самым коротким. Что такое "коп"? спросил я сам себя, не слишком рассчитывая получить ответ. Думаю, тут просто сказалась моя дурацкая привычка говорить с самим собой, но на сей раз она оказалась чертовски полезной. Через мгновение из тенистой глубины ассоциативной памяти медленно выплыл образ большого грубого человека с пистолетом, представленным в голове другого человека, тоже грубого, но не такого большого и гораздо более беспомощного. Точно. Я так обрадовался, что заговорил вслух, хотя до сих пор был уверен, что мне не нравится произносить слова. Я коп с большим пистолетом и должен арестовать преступника по имени Йонгимелихаис, а для этого я должен оказаться у его дверей. Я хочу найти Йонгимелихаиса. Всё оказалось просто. Проще не бывает. Бесконечность, окружающая меня, ещё какое-то время оставалась бесконечностью, но её качество понемногу менялось. Коридор между мирами всё больше походил на некое что-то, какое-то более-менее сформированное пространство. А потом я понял, что стою перед самой настоящей дверью. Впрочем, поначалу она была похожа на вход в пещеру, зияющий провал, задрапированный плотным чёрным шёлком темноты. А мгновение спустя передо мной была тяжёлая металлическая дверь. Потом она превратилась в гигантскую форточку, хлопающую на ветру, а потом в хлипкую дверцу пляжной раздевалки. Изображения менялись с угрожающей скоростью, но к счастью, мне не было никакого дела, как выглядит эта треклятая дверь. У меня была проблема посерьёзнее. Волна перемен, захлестнувших пространство, задела и меня, так что теперь я снова мучительно вспоминал, зачем сюда пришёл и что мне следует сделать. Наконец, я кое-как вспомнил и с криком: "Я робот полицейский!" вломился в эту грешную дверь, даже не обратив внимания, как именно она выглядела в этом мгновении. Зрелище, которое ожидало меня за дверью, не вызвало никакого удивления у нечеловечески мудрого и в то же время невероятно простодушного существа, чьими глазами я смотрел на окружающий мир. Удивлялся я уже задним числом, гораздо позже, когда волнения остались позади, а моя память начала нерешительно подклеивать к невнятной общей картине случившегося некоторые экзотические подробности моего невероятного странствия. Какая-то часть пространства была похожа на огромную роскошно обставленную комнату с большим бассейном в центре. На краю бассейна сидел пожилой человек в ярко-голубом банном халате, крупный, но не столько толстый, сколько ширококостный. У него было обаятельное лицо карточного шуллера, обрамлённое аккуратной белоснежной бородкой. Кроме него там были ещё двое мужчин. Один из них делал педикюр на левой ноге купальщика, другой занимался правой. Очаровательная подробность, которая украсила мою жизнь уже гораздо позже, Первый оказался точной копией великого магистра Нуфлина Монимаха, а второй двойником моего великолепного шефа, сэра Джуфина Халли. Впрочем, тогда я не стал тратить время на то, чтобы поздороваться с этими достойными господами и спросить, как они дошли до жизни такой. Чутьё сразу подсказало мне, что эти двое такая же иллюзия, как сама комната и бассейн. Настоящим здесь был только бородатый толстяк в халате. Правда, его халат был таким же бесполезным миражом, как и прочие при бомбасе. Удивительное дело. Всё, на чём задерживался мой взгляд, тут же исчезало, так что через несколько секунд реальность, в которой так уютно устроился Йонгимилехаис, стала дрявой, как кружево сплетённое неумелой ученической рукой. У стариков, согнувшихся над ногами своего повелителя, не стало голов ф рук. Я слишком долго всматривался в их лица, а потом с непосредственной заинтересованностью ребенка разглядывал их работящие конечности, пытаясь определить, чем они занимаются. Ну и загляделся. Йон Гемелихаис поднял тяжелые веки, наконец заметил меня и тихо взвыл от страха, а потом неподвижно замер, не в силах пошевелиться. Я ясно видел обуявший его ужас. Это было нечто совершенно материальное, вещественное. клейкая плотная субстанция, похожая на молочное желе. Существо, которым я был, сочло эту массу весьма привлекательной и уместной, чем-то вроде шапки в сбитых сливах над чашечкой кофе. Очевидно, мне просто нравилось внушать страх. «Именем закона вы арестованы», — Сипла пролаял я. «Вы имеете право хранить молчание». Я не помнил, что надо сказать дальше, какое магическое заклинание читают полицейские над своими несчастными жертвами. «Вы имеете право хранить молчание», — повторил я, как старая пластинка. «Именно в этом месте произошел некий загадочный сбой программы, и меня понесло. В моей голове, обезумевшей от дивного аромата чужого страха, одна за другой всплывали дурацкие бессмысленные фразы, которые я тут же с наслаждением выплевывал в искаженное ужасом лицо своей жертвы. Именно в этом месте произошел некий загадочный сбой программы, и меня понесло». В моей голове, обезумевшей от дивного аромата чужого страха, одна за другой всплывали дурацкие, бессмысленные фразы, которые я тут же с наслаждением выплевывал в искаженное ужасом лицо своей жертвы. «Ты знаешь, дорогуша, кроваво-черные воды зла кишат пурпурными скатами». «Бластеры к бою!» «Бриолиньте скальпы мои, голозады и ракезы!» «С вас 37 долларов 49 центов». «Лед тронулся!» «Буэнос диас, амиго!» Дорогая, посмотри, какая лунная ночь. Дырка в небе над твоим домом. Говорят, гейши-император уже начали засылку цветов сакуры в опустевших в садах Киото. Упал, отжался. Бедняга Ёнги окончательно перестал понимать, что происходит. Его страх смешивался с растерянностью, сгущался и оседал на пол крупными пушистыми хлопьями. Это белёсое месиво скрыло босые ступни Ёнги, словно они утонули в снежных сугробах. Его замешательство доставляло мне ощутимое физическое удовольствие, как, впрочем, и мои собственные идиотские вопли. Плохо было другое. Я никак не мог сообразить, что нужно делать дальше. Йонге, наконец, пошевелился. Не думаю, что он действительно рассчитывал от меня удрать. Просто инстинктивно дернулся, как дернулся бы на его месте и я сам, в отчаянной, но обреченной на неудачу попытке к бегству. Я оборвал свой бредовый монолог, грозивший стать бесконечным, и одним прыжком настиг его. схватил за руку и сразу понял, что это именно то, что нужно. Мне было достаточно взять его за руку, чтобы увести отсюда, а ведь я это и должен был сделать увести его отсюда и отдать Джуфину, который послал меня на охоту. Впрочем, тогда я ни о чём таком не думал, а просто увидел, как увожу свою добычу отсюда за руку и отдаю Джуфину, а он с аппетитом ванзает его горло свои острые зубы. Эпизод это дорисован примитивным, но буйным воображением зверя. В этот момент я понял ещё кое-что. Передо мной была пища, огромный кусок самой лучшей, самой подходящей для меня пищи. Оказывается, такие твари, как я, питаются существами, сотканными из той же материи, что и дух мёртвого Йонги Мелихаиса. Открытие несказанно меня обрадовало, и я собрался было насладиться этой восхитительной трапезой. Сам не знаю, что меня остановило. Во всяком случае, не чувство долго, поскольку такого рода вещи были мне совершенно неведомы. Просто что-то сказала мне «нельзя». Это самое «нельзя» было похоже на комок в горле. Я даже закашлялся, сотрясая пространство громкими скрижащущими звуками. «Ладно, я не буду тебя есть. Я тебя арестовал. Теперь надо возвращаться», — наконец сообщил я бедняге. Развернулся на 180 градусов и пошел невидимо куда, лишь бы идти, увлекая за собой свою добычу. Йонги Мелихаис совершенно не сопротивлялся, хотя просто держал его за руку. Кажется, моё прикосновение полностью его парализовало. Я искренне хотел вернуться туда, где ждал меня Джуфин, но это почему-то не происходило. В какой-то момент у меня в голове воцарилось некое подобие порядка, и я понял, что фраза "надо возвращаться" была неправильной. Ей не хватало конкретности. Я не назвал место назначения и не объявил, что я этого хочу. Я хочу вернуться к Джуфину, объявил я. Ещё одно воспоминание. Главное, не забудь, что ты должен вернуться не позже, чем на рассвете, толкнул меня в живот так, что я на мгновение остановился и поспешно выпалил: "Я хочу вернуться быстро, очень быстро, до рассвета". Это сработало. Почти сразу же я увидел перед собой лицо Джуфина, изумлённое и счастливое. Это я уже потом понял, что оно было именно изумлённое и счастливое, а не какое-то другое, а тогда просто почувствовал его настроение, и это доставило мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Я привёл тебе Йонги, гордо сказал я. Не стал есть его сам, а привёл тебе. Так мило с твоей стороны, рассмеялся Джуфин. Его смех оказал на меня совершенно сокрушительное воздействие. Я почувствовал, что рассыпаюсь на части, но мне было плевать, я ничего не боялся, хотя абсолютно точно знал, что всё закончилось. Последнее, что я услышал, это насмешливый голос своего шефа. Он говорил: "Хорошо, что я соединил тебя с прирученной собакой, а не с какой-нибудь дикой лисицей, которая сожрала бы свою добычу под первым попавшимся кустом". Там не было никаких кустов. Я огляделся по сторонам, чтобы понять, кому принадлежит этот незнакомый голос. А потом понял, что фразу про кусты сказал я сам, и удивился, с чего бы это. «При чем тут кусты?» «Приятно видеть тебя, сэр Макс», — улыбнулся Джуффин. «Добро пожаловать домой. Я соскучился по твоей замечательной физиономии. Передать тебе не могу, насколько она мне нравится, по сравнению с тем, как ты только что выглядел». «А как я только что выглядел?» — удивленно спросил я. У меня было смутное ощущение, что какая-то, вне всяких сомнений, очень важная и интересная, часть моей собственной жизни прошла без моего участия. «Ты ничего не помнишь?» — озабоченно спросил шеф, присаживаясь на корточке рядом со мной. «А где в таком случае не было кустов?» «Ты только что сам это сказал». «В коридоре между мирами». Почти машинально ответил я и встревожно уставился на Джуфина. «Слушайте, я совершенно уверен, что только что шлялся через Хумгат, но какого черта я там потерял?» Это ваши шточки? Да нет, не мои, скорее уж матери природы. Ничего, ты ещё вспомнишь, сочувственно улыбнулся он. Сейчас немного отдышишься, соберёшься с мыслями и вспомнишь. Иногда превращения творят с памятью странные вещи. Так были ещё и превращения, нахмурился я. Слушайте, а ведь точно. Вы же грозились превратить меня в какое-то чудовище.